Глава 16. Ночные картины. В Бадстове кроватей было мало, и все короткие. Так что Эйли вспал один в так называемой гостевой горнице, выходившей своим повалившимся вперед фасадом на двор, а его сын Гест лежал под боком у своего самого любимого человека на этом хуторе, сладко храпящий с ляйк При этом мальчуган волновался за отца и решительно требовал, чтобы тот по ночам находился в одной связке с остальными хуторянами. «Папке, и ты пивяй здесь!» — настаивал он, и в конце концов Верзила поддался уговорам. Лауси удлинил рыжую веревку так, что она протянулась из Батстовы в коридор, оттуда в гостевую прямо в кровать к который накинул антиловинную петлю вокруг пояса. И вот в этот вечер он лежал на своем ложе. А перед глазами у него, само собой, вставало слово «Мерика», написанное на потолочной балке. И в этом великом слове ему слышались громкий скрежет и лязг железа, стук молотков, звон подков, пароходная сирена и ружейные выстрелы, полицейские свистки и фотоаппаратные вспышки. Затем в сознании проносились два железных вагона по новой железной дороге, о которой он когда-то слышал. Это тотчас наполнило его желанием устроиться на такую работу — строить железнодорожное полотно. Для человека, знавшего лишь заснеженные дороги довечи до и тропы, это слово звучало по-волшебному. Дорога железная, блестяще гладкая, прочная, как приятно шагать по такой дороге. Тут он позволил себе вытянуться во весь рост, и тогда его босые ноги высунулись из-под одеяла и свесились далеко с изножья. А если бы он сейчас распрямил стопу, то его плюсна коснулась бы деревянно-холодного фасада дома. Ему стоило только пнуть эту стенку как следует, и она бы рухнула прямо во двор. Лауси и впрямь был искусным стихоплётом. А вот собственный дом сколотил словно четверостишки. Вся эта конструкция буквально держалась на паре созвучий И тут Эйлеву предстала последняя картина, на которой он был все Сеггюльфьорде. Он лежал, растянувшись вдоль него, словно гулливер. Его голова покоилась на дне долины, сердце находилось близ солнечного утеса, живот между лощиной и угором, а зад накрывал сугробную косу, причем колокольня была готова вонзиться между ягодиц. А ноги торчали из устья фьорда, стопы и пальцы возвышались среди моря, будто два гигантских айсберга. Безбородой агент-американец пригласил его в воскресенье в церковь, я собирался рассказывать о переездах в Америку. Но, черт побери, Элиф не мог заставить себя снова приблизиться к этому зданию.